До репетиции еще час с хвостиком, но Лариса Демидова приехала в театр раньше времени, вошла не через служебный, а через главный вход. И в пустом полутемном фойе столкнулась с Василием Ивановичем Самсоновым, который на репетициях вечно путался под ногами, занимался мелким подхалимством и, что-то чирикая в своем блокноте, многозначительно улыбался или хмурился. Всем известно, что Самсонов — человек бесконечно далекий от искусства. Но он едва ли не лучший друг главного режиссера Поветкина. Его доверенное лицо — что-то вроде приживалки при режиссере, хотя в штате числился всего лишь помощником осветителя. Встав на дороге, Самсонов сладко улыбнулся. «Рад приветствовать вас!» Пропел он и, завладев рукой Ларисы, долго и нежно мял ее ладонь. «Прекрасно выглядите! Что же вы так рано?» Хотела немного размяться перед репетицией. Пришлось остановиться и даже изобразить подобие улыбки. «И еще хотела...» Самсонов, недослушав, ухватив Ларису под локоть, потащил ее за собой в дальний угол фойе, где висели картины, отобранные для экспозиции лично главным режиссером, авангардная живопись вперемешку с реалистичными пейзажами. Тут же стояла скульптура «Плодородие», при виде которой хотелось стыдливо отвести взгляд в сторону. Обнаженные женщина и мужчина слились в экстазном поцелуе. Мужчина не на шутку возбужден и настроен очень решительно. Он хочет взять женщину с тыла, Запрокинув ее голову назад, прижался грудью к женской спине, руками ухватил за интересные места. Самсонов, чмокая языком, мог подолгу простаивать возле этого экспоната. «Хотел с вами полялякать», — прошептал он, «хотя в фойе не было ни души, если не считать старухи-билетерши, которая пересчитывала программки, непроданные накануне». Понимаете ли, Лариса, сейчас очень важный момент не только в жизни театра, но и в вашей судьбе. Намечается грандиозная постановка «Серебряный век», э, то есть «Золотой век». Именно «Золотой». Как вы знаете, утвержден окончательный вариант «Либретто». Дело идет к развязке. Так вот, хочу сказать только все строго между нами. Наши артисточки, эти старые мымры, пускают в ход все связи, чтобы получить роли, понимаете? Чего тут не понять, это я знаю. Мне кажется, на главную роль могли претендовать вы. Давно слежу за вами, вижу, как вы растете, ну, в творческом плане. Спасибо за комплимент. Лариса отступила на шаг, потому что Самсонов жарко дышал ей в лицо. Изо рта пахло какой-то дрянью, будто полчаса назад он закусывал водку луком и несвежими кильками. «Простите, я спешу. Мне в гримерку обещал позвонить один человек. Оставьте ваших ухажеров на десерт. С амурными делами всегда успеется». «Это вовсе не амурные дела?» «Какая разница?» — Самсонов заговорил еще тише. Зажал ее локоть в своей холодной клешне. «Дам вам совет, хотя чужие советы никто не любит слушать. Надо бороться за себя, не пускать это дело на самотек. Иначе скатитесь до массовки. Надо немедленно что-то предпринять. Серьезно поговорите с Поветкиным. Сейчас самое время сделать свой ход. Сильный. И как я должна бороться?» Какой именно сильный ход надо сделать? Ну, знаете ли, вы не девочка. Самсонов улыбнулся. Сделав это сообщение, взял многозначительную паузу. Тактику и стратегию борьбы должны определить сами. Ну, и я слово замолвлю. Спасибо, Василий Иванович, не надо. Лариса выдернула руку. А я не сильна в интригах и подковерной борьбе. «Если я достойна роли, я ее, возможно, получу. Если нет...» «Великое заблуждение, что талант сам пробьет себе дорогу», — покачал головой Самсонов. «Прорастет, как трава сквозь асфальт. На Руси столько талантов, счета им нет, а пробиваются единицы. Короче, вы сейчас подниметесь к главному режиссеру. Кажется, он хочет вам что-то сказать». «Он меня вызывает?» «Вот именно!» — Самсонов улыбнулся, радуясь, что нашлось подходящее слово. «Вызывает. Ждет.